Глава 5 После обеда Лан и Литиас доставили меня и Билша на окраину Райхола. Но первый час мы только и делали, что бродили по извилистым, заросшим кустарниками и карликовыми деревьями горным тропом. На зомби даже намека не было. И если мне это очень даже нравилось, то Билш уже еле сдерживался. «Ну и где они?» В который раз вопил напарник, пиная попадающиеся на пути камни. Может, Лина и Закел очистили и этот отрезок территории? У гор наша часть, — напомнил маг. Стоит связаться с Бастианом. Я уже всерьез задумалась над этой идеей. Не выйдет, — обрадовал Лан и, заметив мое удивление, пояснил. Кристаллы связи барахлят в этой местности. Четыре дня назад над центром гор образовалась магическая буря. Потоки большинства артефактов перебивают скопившаяся энергия. Я достала свой кристалл. Белый камень то отдавал слабый синевой, то снова затухал. «Действительно, работает неисправно. Этой новости я совершенно не обрадовалась. Магическая буря образовалась четыре дня назад, а значит, на стабилизацию энергетических потоков в этой местности уйдет, по крайней мере, еще неделя. Четыре дня назад мысленно повторила я. Тогда же был убит старейшина пригорода Альса, что служил в храме равновесия, вблизи цитадели истоков. Совпадение? Мы уже больше часа камни пинаем и ни одного зомбаря». От крика Билша с ветвей смахнули птицы. «На твои вопли сбегутся собаки, а не нежить. И камни пиная, что только ты», — раздраженно одернула Ямага. «Давайте перейдем в горную тропу. Там днями ранее были охотники. Может, кровь убитой дичи привлекла мертвых?» «Отлично», — предложение Лана мгновенно оживило напарника. «Что же тебе так не терпится магию в ход пустить? Я иду на факультет боевой магии. Это вполне уместно и обыденно для меня. Сражение», — просто ответил Билш, закинув руки за голову. «Ты с самого начала хотел на этот факультет?» Проявила я любопытство. «Да». И снова простой, но полностью уверенный ответ. «В отличие от меня, напарник знает, чего хочет от жизни. Окончит академию и пойдет в Министерство безопасности. Или в команду одного из Аман-Иш, где сразу же будет повышен до капитана. А может, и вовсе в особый императорский отряд попадет». Даже люба замахнулась на особый следственный отдел. Другая группа ведьмочек выбрала артефакторику. Мы только поступили, а они уже знают, чего хотят. Нет, они с самого начала шли в Академию с целью. А я? Я просто бежала от темного мага. Но ведь и у меня есть цель — получить власть гораздо большую, чем имеет Лэр Омас. Но только как? И что потом? Я собиралась вернуться в Приграничье. Но сейчас в этом нет смысла. Дядя вернулся домой, на свое законное место. А Маля хоть сейчас и с ним, но может вернуться в Ковен и занять место Верховной, также принадлежащее ей по праву. Их останавливаю только я. Теперь, когда в приграничье возвращаться нет смысла, ведь я даже дом сожгла, правильнее будет подумать о других королевствах и империях, где можно осесть. О тех, в которых за мою магию никто не сможет меня шантажировать или казнить. Если есть что сказать, говори уже. Не глядя на Билш, шумно выдохнула я. Косые поглядывания в мою сторону порядком надоели. «Твой опекун — советник императора, но ты не дворянка». «Я никогда не жила, как дворянка». Очередной тяжкий вздох. И знаю лишь двух дворян, которые, обладая такими качествами, как благородство, доброта, сострадание и сила. Другие, встречавшиеся на моем пути дворяне, были алочными, жестокими и трусливыми. Возвышали себя над другими, а на деле ломаного медика не стоили. «Рэя, одоббил ж тоже дворянин, обеспокоенно шепнул Лан, но маг непременно услышал. Сейчас он мой напарник, и важны мне лишь его умения, а не личностные характеристики. Статусом своим он зомби не успокоит, повысила я голос. Билш хмыкнул. Стражники, убедившись, что тот после моего заявления остался спокоен, ушли вперед. А маг вдруг спросил. «Какие дела у тебя с адаптом Митианом и его Аман Иш?» «Предположение есть?» Решила я выслушать точку зрения со стороны. «Ты полукровка с неплохими данными. В будущем вполне можешь стать куда как сильнее, если не помрешь. У темных ведьм чрезвычайно поразительная способность рыть себе могилы». Развел руками напарник и уже серьезно продолжил. Так что тебя могут рассматривать как одну из тех, кто примкнет к адепту Миттиану. Или все куда прозаичнее. И ты просто фаворитка». «Фаворитка?» «Похоже, спотыкание заразны». «Любовница», — деловито разъяснил маг. «Я в курсе значения фаворитка принца. С чего ты взял?» Возмутилась я до глубины темной души. «Сама же спросила о моих предположениях», — с укором напомнил маг. «Я ошибаюсь?» «Абсолютно», — отрезала, не задумываясь. «Что тогда?» «Очень скоро я это выясню». «Они... помогли мне», — туманно ответила подозрительно прищурившемуся Билшу. «Больше мне сказать нечего». «Скорее не хочешь», — раздосадованно заметил напарник. «За этой горой находится территория охоты», — услышали мы окрик Лана. Билш тут же сорвался на бег, что пришлось сделать и мне, ибо быть съеденной у желаний желания нет. Мы обогнули небольшую гору, скорее похожую на высокий холм. Оглядываясь по сторонам и держась ближе к Билшу, Я перевела взгляд на Литиса, когда его кристалл связи замигал голубоватым свечением. Но вместо голоса к нам донеслось лишь шипение и треск. Демонов помехи, выругался Литис. Эй, что это там? Привлек наше внимание Лан, указав на тропу, заросшую колючими кустарниками. Только привычные горные растения коричневатого цвета, не имеющие листвы и абсолютно бесполезные в плане магических и целебных свойств, были усеяны чем-то красным. Ждите здесь, приказал Билш. Ждать я не собиралась. а потому двинулась за ним, чтобы, подойдя к напарнику, зажать рот ладонью, не давая крику сорваться с губ. На тропе лежали четыре парня в форме офицеров дневной стражи и двое мужчин, по всей видимости, охотников. Растерзанные тела, одежда почти в клочья, лица, искривленные ужасом и агонией и боли. И монстры, которые это сделали, были последними, что запечатлели их остекленевшие взгляды. То, что я заметила на кустарниках, оказалось окровавленными ошметками плоти. Зрелище невозможно было описать словами. И что более важно, это сделали не умертвие. Тела будто располосовали длинными когтями и клыками, вырывая целые куски. Я силой тряхнула головой, отгоняя страшную картину из воображения и глубоко выдохнула, беря себя в руки. «Что ты делаешь?» Ладонь Билша легла на мое плечо, останавливая. «Хочу. Нужно проверить». «Нет смысла. Сама же видишь и чувствуешь. Никто после такого не выживет. Они уже мертвы». Мрачным голосом прервал меня напарник. Я это понимала и все же хотела убедиться. Быть полностью уверенной. Но Билш прав. Жизнь уже покинула их тела. А тот, кто это сделал, все еще может быть поблизости. Билш, это похоже...» «Да», — Хмуро кивнул маг. «На лекции профессора Нирдаша мы видели». Напарник оборвал себя силой и сжал кулаки. «Здесь нет измененных. Нас бы не отправили в райхолл. Мы же первокурсники». «Лан, Литиас...» обернулась я к парням, но Литис отбежал в сторону и облокотившись о камень, избавлялся от обеда. Лан оказался более стойким. Он и опознал товарищей. Это группа хейва. Четверо из них. Лишенным всякого окраса голосом ответил стражник. «А-э-э-э-э!» Донесся голос Бастиана из кристалла связи. Но Ну ш что... Менянные! Шш! Шш! От интонаций, с которыми кричал Бастиан. У меня холодок по спине пробежался. Я, как и парни, с ужасом продолжала смотреть на затихший кристалл. «Он сказал измененные? Голос Лана дрогнул. «Нет!» — с неожиданной яростью возразил Билш. Он сказал несвязный набор букв. В стороне раздался звук вспышки. Мы все обернулись в тот самый момент, когда над пригородом разрослась алая пентаграмма печати Эрбан и защита куполом опустилась на землю. Все еще считаешь, что это не изменённые?» спросила я, не скрывая страха. Да, но губах мага появилась кривая усмешка. В противном случае нам с вами, ребятки, конец. Просторная комната, в стенах которых были вырезаны ячейки для свитков, утопала в полумраке. Только те, в ком текла кровь правящего владыки Эрвальда, знали, что под мраморным белым полом императорского архива располагалась главнейшая палата душ. После разговора с Диисой Нил Мейна не покидала одна тревожная мысль. Она стала подобна наваждению, никак не выходила из головы, доставляла предчувствие чего-то неизбежного, плохого. Именно поэтому принц снова нарушил указ отца и, подойдя к стене, приложил ладонь к прохладному камню, открывая тайный ход. Ниша поддалась быстро, задробежала и осыпалась осколками на пол. Голубые огни один за другим вспыхивали в подвесных чашах, освещая каменные ступени, ведущие глубоко вниз, в сердце сакрального места императорского рода Митиан. Через несколько минут Нилмейн стоял в сотканном изо льда круглой комнатке, где у стен расположились широкие колонны, на которых стояли стеклянные статуи драконов выше 20 футов. А в центре над полом парила полупрозрачная каменная плита с множеством живых архаических рун и рисунков, некоторые из которых постоянно менялись, словно кто-то невидимой рукой стирал надписи и записывал новые, меняя ход событий возможного будущего. Пророчий камень – так его именовали все почившие здесь когда-то правящие императоры. древнейший артефакт, о котором ведали только владыка свободных земель Эрвальд и Нилмейн. Опуская взгляд, дракон просматривал выжженное на плите будущее, уже явившее себя роду Митиан. Первое пророчество, которое касалось младшего сына императора, отпечаталось на камне 21 год назад и гласило следующее. «Императрица Валерия родит через год сына, чью голову увенчает корона правителя». Боги сказали свое слово. «Супруга Эрвальда родила принца». сумите, Несумитиану, младшему сыну владыки свободных земель, был дарован титул наследного принца. Нил Мейну в то время было всего десять, и он стал первым, кто преклонил колено перед колыбелью младшего брата. И несмотря на то, что Элла тщательно готовили к роли будущего императора, обучая ораторскому искусству, дипломатии, политически-экономическим наукам и прочему, что должен знать наследник Великой Империи, это событие не стало достоянием общественности, чтобы не вызывать лишних вопросов. потому многие считали именно Нил Мэйна будущим правителем. Это привело к большим разногласиям среди главенствующих семей. Однако тех, кто пытался манипулировать старшим принцем и навязывать ему свои стремления в попытке усадить на трон, ждала страшная расплата. Нил яростно защищал младшего брата от любой угрозы. И до семнадцати лет не с души не чаял в сильном, амбициозном и благородном принце, которого не прочь был видеть на троне отца. Эларонис не щадил себя, из кожи вон лес. чтобы стать хоть наполовину равным старшему брату по силе. И когда наследному принцу исполнилось 17, на пророческом камне боги оставили новую нить будущего. В день Интерана Эларанес Митиан получит своего духа дракона, и будет он сильнейшим из когда-либо существовавших духов в правящих императорах. Черный дракон для светлой души, что принесет проклятие и погибель в земле империй, или дарует им процветание и величие. Для императорской семьи это стало страшным ударом. В тот вечер Эрвальд долго спорил с Нилмейном, и Элой стал невольным свидетелем, услышав о пророчем камне и о проклятии, которое обрушит на свою семью, свой народ и земли. Забывшись в поисках предотвращения пророчества, отец, брат и даже мать отдалились от Элая, оставив юного принца наедине с кошмарами, страхами и неизбежным горем. Приближение Интерна он ждал, словно узник, приговоренный к казни. В день своего восемнадцатилетия, как и было предначертано богами Альвилоса, Эларнис столкнулся лицом к лицу с ужасающим монстром. Существом с такой силой, какую можно ощутить лишь в цитадели истоков от чистой энергии темного эфира, если бы та вырвалась из оков. Элли чувствовал его жажду крови, бушующую ярость и вражду. Наследный принц еще никогда не испытывал такой боли, которая обожгла его тело в первое обращение. Целый год он готовился к этому дню и все же не смог удержать контроль. Он не помнил ничего, что было после облачения в шкуру дракона. очнулся в замке с ограничителями на руках и ногах, будто пленник в кандалах. Но вскоре артефакты стали обыденным делом. Диеса и Шевьен всегда носили их с собой, чтобы в случае неконтролируемого обращения запереть монстра внутри принца. Не прошло и пары месяцев, как в городах пошла молва. Младший сын владыки Эрвальда не получил духа дракона. Он опозорил свой род. «Недопустима даже мысль о его восходе на престол», — шептались люди и нелюди. главенствующие семьи стали открыто поддерживать Нилмейна, привнеся раздор. Дворяне хотели видеть на троне принца, в котором не только бурлила драконья кровь, но и который способен оборачиваться. Императрица Валерия каждый день молила богов сжалиться над душой ее сына. Владыка Эрвальд был погружен в государственные дела, не терпящие отлагательств. А тот, в ком Элой нуждался больше всего, покинул свободные земли, не сказав ни слова. Наследного принца захлестнула обида, переросшая в неприязнь и ненависть к сбежавшему брату. И Нил Мэйн понимал, что его поступок был жестоким. Но благодаря этому, оставшись на произвол судьбы, Эларнис в разы увеличил контроль магии. К тому же Нил надеялся найти способ изменить будущее, исправить Элая. Поэтому путешествовал по другим государствам. Но был вынужден вернуться без ответов к презиравшему его брату. Последнее пророчество богов Альвилоса явило себя полгода назад. Оно не гласило их слова. Оно показало то, что видели повелители. Живой черный рисунок изображал наследного принца Эларни Самитиана, стоявшего на руинах империй. А рядом была хрупкая безликая девушка, на чьей коже, ниже ключицы, располагалась круглая метка с полыхающими древними рунами внутри. Та самая, что показала Диеса. Нилмейн отшатнулся от полупрозрачной плиты, когда-то вспыхнула ярче, а безликая девушка приобрела черты лица Арреи Принц в ту же секунду сорвался с места и бросился в императорский архив. Битые часы он перерывал свитки, пока, наконец, не нашел то, что искал. Пальцы с силой сжали старый пергамент, сосредоточенный взгляд снова и снова перечитывал древние письмена. «Это не легенда. Авриэль действительно жила в этих землях». Встревоженный голос Нилмейна эхом разнесся под высокими потолками архива. «Она такая же?»